За это время он не видел ни солнечного света, ни людей. Кормился из корзины, которую спускала в темноту невидимая рука. И в конце концов был освобожден с помощью лестницы, так ничего и не узнав о своих похитителях и спасителях. Эту историю он выдумал, потому что она казалась ему убедительной, чем правда. Она и была убедительной, поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Оверни, Лангедока или Всевенных. Во всяком случае, мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу Далатаят Спинасу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе. Этот маркиз уже в 40 лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал замечательный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы победным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, Он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 10 лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительный продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Леоне определила как близкий по вкусу козьему, хотя несколько более горький. Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям. Тем не менее, занятия аграрно-биологическими проблемами пробудили у него интерес не только к так называемой почве, но и к земле вообще, и ее отношению к биосфере. Едва успев закончить опыты по выведению молочно-дойного цветка, он с несокрушимым рвением принялся за большое сочинение о зависимостях между близостью к земле и витальностью. Его тезис гласил — что жизнь может развиваться только на определенном удалении от Земли, поскольку сама Земля постоянно испускает некий газ разложения, так называемый «флюидум летали», каковой подавляет витальные силы и рано или поздно полностью их парализует. Поэтому все живые существа стремятся путем роста удалиться от Земли, то есть как бы растут от нее прочь, а не врастают в нее. По той же причине они направляют вверх самые ценные свои части — пшеница — колос, цветок — свой бутон, человек — голову. И потому же, когда старость согнет их и снова склонит к земле, они неизбежно попадают под влияние летального газа, в который, благодаря процессу разложения, в конце концов, сами и превращаются после своей смерти. Услышав о том, что в Пьер-Форе — Объявился индивидуум, проведший семь лет в пещере, где его полностью окружал элемент разложения — земля. Маркиз Далатаят Пенас пришел в восторг и приказал немедленно доставить грануя к себе в лабораторию, и там подверг тщательному обследованию. Он нашел, что теория витальности подтверждается самым наглядным образом. Флюидум летали настолько повлиял на грынуя что его двадцатипятилетнее тело обнаружило признаки старческого разложения. Единственное, то обстоятельство, как объяснял Таят и Спинас, что грынуй во время своего нахождения в плену питался удаленными от земли растениями, предположительно хлебом и фруктами,